Глава вторая. «Ну давайте, черти!» Пробубнил я себе поднос, прочесывая кругу видение манны. «Уже около десяти минут мы ждем появления пришельцев, а они все никак. Формирование порталов — дело не быстро. По уму стоило бы перегруппироваться, а мне — отойти уже от камня, ведь когда наши бойцы откроют огонь, вполне вероятно, что под пулей попаду и я. Стали как дебилы в круг, и ждем. Ведь не шелохнешься». В любой момент существа появятся и нападут. К этому лучше быть готовым. Ладно, попадут в меня пару раз, ничего страшного. Дырки от пуль растут довольно быстро. Зато обелиском смогу приложить так, что и стрелять не придется. Время тянулось, словно смола. Минуты текли медленно и неохотно, заставляя и без того обеспокоенных людей нервничать еще сильнее. И напряжение только росло. Гробовую тишину прерывал лишь мерный гул, исходящий от обелиска. Даже птицы, словно чувствуя надвигающуюся угрозу, не издавали ни единого звука. Как бы все ни ждали появления гостей, первое существо выпало из портала неожиданно. Тут же громыхнул выстрел. Кто-то не выдержал и пальнул бесприказно, пулеудариваясь о щит пришельца и безвольно опала на землю, затерявшись в траве. «Не стрелять!» — крикнул Виктор и посмотрел на меня. «Еще будут?» Да, ждем. Одно за другим площадь вокруг обелиска заполонили пришельцы. Они не предпринимали никаких действий, а стрелять без приказа желающих больше не нашлось. Тому, кто накосячил, Виктор уже ответил смачную, поучительную оплеуху. Появившиеся существа внушали уважение одним своим видом. Даже мне. Боюсь представить, как сутся сейчас остальные. Да и вообще вид у пришельцев нелицеприятный, по крайней мере для людей. В их мире, возможно, они первые красавчики и завидные женихи. Но тут я бы сказал, на любителя. Существа антропоморфные. Рост за два метра, примерно как у неандертальцев. Но при этом наши новые гости не могут похвастаться столь выраженной мускулатурой. Хотя кто его знает, что у них там под броней? Почему они так напугали людей? Да все просто. Эти ребята очень похожи на демонов или черти из книжек. Разве что кожа не красная, а скорее серая. Хотя и красноватые оттенки и все же можно заметить. Думаю, если бы сейчас был день, а не предрассветные сумерки, нам бы удалось рассмотреть их получше. Сами они, вопреки всем сказаниям и легендам, вооружены не вилами и явились к нам не голышом. Довольно качественные и крепкие с виду латы, мечи, алибарды и щиты. Даже пара арбалетчиков есть. Рога тоже имеются, но лишь короткие. Только их, судя по всему, предводитель стоит и хвастается длинными наростами на лбу. Он даже шлем, в отличие от остальных, не стал надевать, чтобы не скрывать свой предмет гордости. А может, это и вовсе. Отличие в звании. Кто знает, как у них там все устроено. В общем, приперлись к нам демоны. Один даже с крыльями. Остальные просто его порнокопытные товарищи. Даже зверушку какую-то с собой притащили. Что-то среднее между собакой и рыбой. Собака, так как похожа на собаку, только с двумя головами на длины шее, А рыба, так как вся эта красота покрыта чешуей, назвал бы броненосцем, но с виду чешуя не такая толстая, а потому пусть будет рыбкой. Тем более под водой такой тварюшке будет удобно плавать. Одна башка сверху дышит, вторая гребет вперед. Я бы на такое посмотрел, но с берега уж больно много зубов в пастях этой животины. По идее, огонь открыть должны были сразу, по моей отмашке. Но я как поднял руку, так и замер. Черти пришли не с войной. Спасибо моему дару. Он сразу показал их истинные намерения. Дружить? Да вроде нет. Странные у них чувства и эмоции. Мало того, к их главарю в голову я залезть не могу. Будто какой-то блок установлен. Рога помехи создают. Да кто же их знает, из чего они сделаны. В любом случае, для более ясной картины, Мне пока еще нужен физический контакт. Простояли в полной тишине примерно пять лет. Это по ощущениям. По факту же и минуты не прошло. Лех, ты что там завис? Голос Виктора вывел нас всех из ступора, и предводитель демонов развернулся в мою сторону. М. Привет! Я попытался сразу наладить контакт с инопланетной цивилизацией и помахал им рукой. Только сейчас мог рассмотреть их уродливые морды. Вместо свиного пятачка на морде главаря был крючковатый нос с горбинкой. Изо рта торчали длинные клыки, что намекало о том, что эти ребята не веганы. Вообще, нормально рассмотреть удалось лишь главаря, остальные были полностью закованы в доспехи. Шлема скрывали их морды, длинные плащи закрывали прочие, неприкрытые броней участки тела. В принципе, оружие им не особо нужно. С собой у них всегда есть когти, причем у некоторых довольно длинные, Сантиметров по пять. Не очень удобно такой лапой хватать мелкие предметы, наверное. Но они вроде как не очень жалуются. На мой приветственный жест, существа никак не отреагировали. Даже эмоций никаких не вылезло. Время играет против нас. Так что я отошел от обелиска и сделал шаг навстречу к серому рогатому здоровяку. Первый вопрос, раз уж ты меня не понимаешь. Нахрена тебе рога? С этими словами я протянул ему руку. Гра! Ответил он хриплым, рычащим голосом, но руку в ответ не подал. «Лех, ты хоть скажи, что за херня происходит!» Судя по голосу, Виктор уже заметно начал нервничать. «Давай я им яйца отстрелю!» Раздался непонятно откуда бабкин голос. Летопор в сраку вобью!» Это уже дед, что стоял неподалеку, готовый рвануть на пришельцев в любую секунду. «Они нам на помощь пришли, за символическую плату!» Ответил я все так же, глядя в глаза пришельцу. Ответа от него дожидаться бесполезно. Сразу видно, обороной не занимаются не в первый раз. Командир рыкнул, и бойцы начали разбредаться, не обращая ни малейшего внимания на направленные в их сторону стволы. Зря пулемет все-таки может натворить дел. «Не стреляйте, ребят», — добавил я на всякий случай, — «а то мало ли что». Если не дар, я и сам бы на них напал при первой возможности. Уж больно страшными и опасными выглядят эти ребята. Так как на диалог никто не идет, я сам подошел к демону и схватил его за руку. Удивление на его морде появилось вполне человеческое, но вырываться он не стал, с интересом наблюдая за моими действиями. Закрыв глаза, обратился к своему дару и первым делом более внимательно изучил всю гамму эмоций существа. Ранее-то я не мог этого сделать из-за неведомого блока, а вот физический контакт открыл для меня новые возможности. В общем, все, как и у остальных. К людям он полностью безразличен. Этот отряд из 20 бойцов прибыл исключительно ради заработка. Благополучие местных жителей их ни в коей мере не беспокоит. Если сдохнут, ну, печально, не более. Главное — получить деньги за успешно выполненное задание. И параллельно, можно собрать награды с мертвецов, а это еще куда большее состояние. Так как мой новый подопытный и не думал вырываться или как-то противиться использованию удара, как мне кажется, ему даже понравилось, я решил не останавливаться на достигнутом. Вспомнил, каким образом мне удавалось читать мысли, и повторил все на нем. Только в этот раз параллельно использовал видение манны, чтобы направить более жирный поток в его голову. Чем черт не шутит? Собственно, черт много о чем думал. Ему и правда плевать на людей. Нашими собратьями он планирует прикрываться, используя как пушечное мясо. По его замыслу мы должны встать снаружи, а его бойцы примут удар лишь когда люди закончатся. Так не будет претендентов на награды и монеты в будущем, ведь убивать людей по правилам задания они не имеют права до тех пор, пока не перенесутся к себе домой. Удобное правило. Мне нравится. Вот только непонятно, можем ли мы их убивать, или система нас как-то за это накажет. Черт ногу сломит с этими правилами. Хотя, когда такая чертовщина вокруг творится, мне определенно не до их изучения. Вот только как он собирается заставить людей прикрывать его собратьев? Теперь ты знаешь, так что отойди и не мешай. Раздался прямо в моей голове то ли рык, то ли голос. Не представляю, на каком языке говорит это существо, но я его понял, а значит, скорее всего, он просто передал мне информацию. Офигушки. Либо защищаемся вместе, либо идите обратно в пекло, или из какой жопы вы там вылезли. Немного напрягшись, я передал ему ответ. Все это время мы стояли держась за ручки, чем вызывали интерес у собравшихся вокруг людей. Товарищи демона, видимо, привыкли к подобным зрелищам, а потому не обращали на нас никакого внимания. В ответ он лишь задрал голову и зарычал. Судя по эмоциям, это был смех, вот только внешне ни разу не похоже. Остальные его бойцы поддержали своего главаря, и это стало поводом для очередной волны паники среди людей. «Ты думаешь, что силен? Я позволю тебе прочитать мои мысли, ничтожный. Я позволю тебе выжить». Остальные сдохнут. Ты же сам их обманул, не дав убраться отсюда подальше. Разве не так? Думаешь, ты один можешь читать мысли? А он шарит. Я даже не заметил, как эта тварюга залезла в мою голову. Видимо, у него такой же дар, только пользуется им он куда лучше. Я-то в самом начале пути. И ведь использовать людей для защиты он может легко и просто. Вселить в их голову мысль, что надо защищать демонов и все. Как послушные овечки побегут. но у меня есть план получше». Отпустив его руку, я сразу двинулся в поселок. За мной тут же увязалась моя команда для выполнения заданий, а также Виктор. «Че вы делали-то? Ответь уже!» Первым заговорил мужчина. Стоило нам отойти на небольшое расстояние подальше от любопытных ушей. Они пришли выполнить задания системы по защите обелиска. Будут помогать, но прикрываясь за нашими спинами. Людские жизни их никак не волнуют. Выпалил я, чтобы он, наконец, отстал. «Защита обелиска? Ты же говорил, что зомби на поселение напасть собираются?» Резко остановился он прямо посреди дороги, пристально глядя на меня. «Бля, ну поселение, какая разница? Ведь иди уже, там оборону надо налаживать. Чертей не бойся, за причинение вреда кому-нибудь из нас их штрафанут. Так что с этим все нормально». Я как смог отмахнулся от мужчины, и он задумчивым видом побрел обратно. «Да». Проболтался знатно. Но скоро мы это исправим. Не нравятся мне они. Пробормотала Лика, что зачем-то увязалась за нами. Я сразу предлагал отстрелить им все, что надо и не надо. Добавила снова непонятно откуда взявшаяся старуха. Маша, что была, видимо, лишь в магическом спектре, шла позади нас, промолчала, а дед пробурчал что-то невнятное и приложился к фляжке. Судя по запаху, там не компот и уж точно не вода. И мне кажется, я начинаю понимать источник его бесстрашия. Своим товарищам я также не стал рассказывать истинные причины того, почему мы все решили занять оборону именно у обелиска. Меньше знают, крепче спят. Не думаю, что многие остались бы тут только ради защиты меня любимого. Боюсь, что не остался бы никто. Такова суть людей. Почти уверен, что все давно забыли, кому они обязаны жизнью. Долги забываются очень быстро. Так что совесть меня совершенно не мучает. Все сделал правильно. Только вот детей стоит отправить подальше. Сейчас они находятся все еще в поселке, как и отделы разведки, что мне на руку. Сколько еще? Сразу с порога выпалил я, как только зашел в разведывательный дом. Часа два, всю толпу вижу. Там жопа сколько их. Паренек снял очки и с глазами полными страха посмотрел на меня. Нас просто сметут. Не ссать, боец. Для тебя персональное задание. Берешь парочку своих коллег, я указал на еще двоих, сидящих в креслах и полностью погруженных в изучение местности вокруг поселка. Ищите безопасный путь для эвакуации, берете грузовики и вывозите детей и тех, кто не может драться. А если за нами погонится? Ну, значит, будете убегать, пока убегается. Тут я уже ничем не помогу. Понял задачу? Я нахмурился, как смог, и посмотрел на него максимально грозно. В обличии зверя это получается у меня куда лучше. Дождавшись положительного ответа, вышел на улицу. Все, теперь я сделал все, что смог. Детей слабых уберег, умников с дронами тоже. Да кучи остальные же пусть отрабатывают хлеб. Кстати, о птичках. А где Андрей и Ира? Вторую я что-то давно не видел уже. Да и насрать, наверное, капошатцу обелиска. Готовиться к обороне. А если и нет, то тоже не важно. Главное, чтобы аграрий наш главный никуда не ушел. Но если решил предать, выслежу и заставлю работать. Не гоже такими способностями раскидываться. Раз принял подарок, значит, теперь должен мне. И пусть подобных синих наград у нас теперь довольно много, выбирая не хочу, но тогда это была очень ценная штука. Как сейчас, скажем, фиолетовая. И вот что интересно. Ценность наград с течением времени лишь растет. Появились дары, фиолетовые способности, и боюсь представить, что еще можно будет получить. Это круто. Но вот плашек для прокачки навыков и песчинок не попадается от слова совсем. Нету их. По крайней мере, давно не видел. Я был уверен, что они выпадают лишь из первых обращенных, нулевых пациентов. Но, видимо, оказался неправ. Видимо, система давала нам больше возможностей для прокачки на старте. А я дурак, этим воспользовался не на тысячу процентов, а лишь на сто. Но прошлого не вернешь. В ближайшем обозримом будущем стоит подумать, где еще могли скопиться подобные награды. Но это, конечно, если мы отобьемся. Не представляю, насколько сильны демоны. Но от них, как от конкурентов, стоит избавиться. Точнее, использовать так, как они планировали поступить с нами. Будут мясом, пусть и демоническим. Как я этого добьюсь? Есть один козырь. Надеюсь, времени хватит. Плашки одна за другой рассыпались в моей руке. Голова трещала по швам, и лишь одувановое варенье помогало хоть как-то концентрироваться на получаемой информации. Да, так делать нельзя. Да, каждое лечение уровня навыка надо закреплять на практике. Но сейчас не до этого. Голубоватый и безносый мужик на ближайший час стал для меня отцом и боженькой. Мне даже начало казаться, что и моя кожа начала приобретать синеватые оттенки. Так или иначе, больше девяти плашек подряд использовать не удалось. Либо система посчитала, что я дурак этакий, убьюсь об ее награды, и не позволила больше издеваться над организмом, либо с их помощью просто нельзя пересечь порог ранга этого самого навыка. Сейчас его уровень десятый. а вот потом будет снова нулевой. Но теперь уже без приписки, новичок. Телепат, новичок. Кафросун. 10. Красота. Я, конечно, надеялся посильнее прокачаться, но и полученных знаний вполне может хватить на то, чтобы удивить сраных демонов. Осталось только не отключиться от дичайшей головной боли и сконцентрироваться на задаче. Теперь я счастливый обладатель множества новых способностей. Да, я ни разу их не применял. И да, это не системные плюшки, на которые можно просто нажать, и все сработает само. Тут надо концентрироваться, применять полученные знания. И обосраться можно в любой момент. В плане применения способности может тупо не получиться. Главный демон думает, что я ничтожество. Так и есть, в принципе, тут спорить не буду. Но свои ничтожные козыри теперь в рукаве есть. Что я теперь могу? Читать мысли на расстоянии. скрывать их от других, таких же, как я, внедрять свои мысли другим, так что они не поймут ничего. Просто будут делать то, что я захочу. Да, есть ряд ограничений. Например, длительность действия такого наваждения, плюс одновременно я не смогу таким образом подчинить целую толпу. Как минимум маны не хватит. Но на одну рогатую тварь я все же не поскуплюсь. Жаль только, что, будучи зверем, я не смогу воздействовать на его сознание так же эффективно. Но тогда у меня будут немного иные методы. До нападения чуть меньше часа. Вышел из дома и встретил своих товарищей прямо во дворе. Подслушать их мысли не составило труда, хотя головная боль и усилилась. Сам дар пока еще слабо развит, но это лишь вопрос времени. Главное пережить сегодняшний день. Лики я нравлюсь, что не может не радовать. Хотя она это в принципе не особо-то и скрывала. Не надо быть гением телепатии, чтобы понять такую простую истину. Бабки на все похер, глубоко в душе. И это тоже видно прекрасно. Дед прибухнул, пока меня ждал, и сейчас искренне счастлив. Не понимает пока, что его любимая Маша в опасности. Ведь грядущее нападение мы легко можем и не пережить. Девочка, как обычно, сожалеет о своих поступках и хочет загладить вину. Надо бы добавить ей еще подобных чувств. Пусть сожалеет еще сильнее. Ух. Я страшен в гневе. Только башка болит еще сильнее. Эй, чертила! Я крикнул главарю, как только приблизился к обелиску. Он никак на мое обращение не отреагировал и продолжил смотреть куда-то в пустоту. Чертяка, к тебе обращаюсь. Теперь уже мысленно обратился я. Предложение есть. Давай вы встанете в первых рядах, а мы будем прятаться за вами и отстреливать мертвяков. И все монетки, очевидно, достанутся нам. Да как ты сме... Серый здоровяк сначала повернулся ко мне и яростно что-то зарычал, сопровождая это мысли речью, но практически сразу заткнулся, поняв, что что-то не так. Вены на его лице вздулись, а рога едва заметно начали мерцать. Выходит, рога у него не для бодания. Две антенки для управления подчиненными. Удобно. Но вот по навыку и силе дара он меня, судя по всему, не обойдет. Из уроков я узнал, что именно мой навык, принадлежащий народу со странным названием, чуть ли не самый крутой среди всех миров, потому и стоит так дорого. Да и имеется в наличии далеко не у всех торговцев, а демоны так и вообще на другом рынке закупаются. То, что я как телепат сильнее, он понял сразу, но вот предпринимать какие-либо действия было уже поздно.